Глава шестьдесят четвёртая. Ашер расправил свои огромные крылья и оттолкнулся от светящегося кварцевого пола. Затем подождал меня, зависнув среди звёзд. «Ты помнишь, как мы прыгали между кроватями, раскинув руки в стороны и притворяясь, что летаем?» — обратилась ко мне Ева. Я обернулась и увидела, что подруга стоит рядом с Арелимом, Её глаза всё ещё блестели, но выражение лица снова стало спокойным. "Ну, это совсем не похоже". Она натянула улыбку. Я слабо улыбнулась в ответ, затем расправила плечи и распахнула крылья. "Если бы у меня были крылья, они были бы распахнуты от одной стены офиса до другой". Слова Джареда пронеслись в моей голове, заставляя сердце биться быстрее. Я внимательно посмотрела на арку, на поток, который вернёт меня домой, и захлопала крыльями. Земля ушла у меня из-под ног, а затем все ангелы, следящие за мной, стали не больше муравьёв. Задохнувшись, я напрягла перья, чтобы замедлить головокружительный подъём, затем сложила крылья и полетела вниз так же быстро, как до этого вверх. Чья-то рука обхватила меня за талию, удерживая на лету. Всё в порядке. Я держу тебя, сказал Ашер, когда боль пронзила мои рёбра. Он повернул меня так, чтобы мой живот был параллелен земле. Расправь свои крылья обратно, но не маши ими. Я последовала инструкциям. Текучая ткань моих штанов обвелась вокруг но Кашера. Сейчас я отпущу тебя. Каждый мускул в моём теле дёрнулся от страха. Я почти начала умолять архангела не отпускать, но мне показалось неправильным позволять ему держать меня, поэтому я прикусила язык и напрягла позвоночник. Его рука медленно расслабилась, и я не упала. Мы плыли по воздуху, наши перья развивались на приятном ветерке. Он осмотрел моё напряжённое тело, прежде чем перевести взгляд на вершину плато. Там возвышалось семиконечное каменное здание, укрытое в дымящемся аиме, который бушевал по бокам утёса и обрушивался вниз по каменному фасаду в виде семи мощных водопадов. Сначала я подумала, что остроконечное сооружение это остров, но потом поняла, что оно движется, плывёт как сброшенная с неба звезда. Это та самая Шивая Сираф. Да. Я наблюдала за светящейся ни к чему не привязанной звездой, затем перевела взгляд на окружавшую её землю, зубчатые горы вдали, усыпанные светящимися цветами, и десяток других белых островов, которые поднимались из клубящегося оазима, как суфле миюрель. Как только я насытилась этими странными видами, я повернулась к Ашаро. Итак, как мне управлять этими штуками? С огни их один раз. Затем скользи. Чем больше будешь махать, тем быстрее будешь двигаться. Главное найти баланс. Я пошевелила крыльями вверх-вниз. Когда моё тело дёрнулось вперёд, я раскинула руки, пытаясь удержать равновесие на ветру. Каким-то образом мне это удалось. Вот и всё, ободряюще сказала Шер. Моя скорость уменьшилась, Поэтому я снова взмахнула крыльями. Я немного пошатнулась, но не упала. Другие ангелы порхали вокруг нас, держась на расстоянии, как будто не желая нарушать мой урок. «Мне приземлиться рядом с потоком?» Ашер нахмурился. «Я думала, что именно там вы сожжёте мои крылья. Я же смогу пройти через канал даже без крыльев. Или вам придётся делать это на земле?» Замешательство архангела превратилось в ярость. Ты даже почти не успела полетать. Ветер растрепал мои волосы, бросил их мне прямо в глаза. Вы когда-нибудь были влюблены, Сераф? Нет. И надеюсь, что никогда не буду. Почему вы так говорите? Он махнул рукой в мою сторону. Посмотри, что любовь с тобой сделала. Я моргнула, но затем вздохнула. Ведь поняла, что он просто не понимает, каково это делить сердце и душу с другим человеком. Посмотрите, что она сделала с Джаредом, возразила я. Челюсть Ашера напряглась. Ещё одна причина, по которой ты не должна отказываться от крыльев. Представь, сколько человеческих душ ты сможешь тронуть своим терпением и любовью. Я грустно улыбнулась. Жертвовать своей жизнью ради нескольких лет на земле. Он покачал головой. Это того не стоит. Измените законы и позвольте его душе вознестись. Или позвольте мне вернуться на землю с моими крыльями сейчас. Архангел откинул волосы с лица. Ты не понимаешь, о чём просишь. Я не могу просто щёлкнуть пальцами и внести поправки в законы. которые были созданы для обеспечения безопасности нашего вида. Я думаю, вы способны на гораздо большее, чем представляете себе, Сераф. Если я верну тебя на землю, я потеряю своё место в совете, не говоря уже о том, что другие архангелы, вероятно, превратят мои крылья в угольки прямо у меня за спиной. Тогда лучше мои, чем ваши. Лэй! проречало он, ударив по воздуху. Мне жаль, если моё решение разозлило вас, Сераф. Но я не хочу жить в мире, законы которого, я считаю, устаревшими и бессмысленными. Думаешь, человеческий мир намного лучше? Нет. Но в человеческом мире есть Джарет. Ашер пристально посмотрел на меня своими бирюзовыми глазами. Выходи за меня замуж и измени законы. Волна печали ударила меня по рёбрам. Простите, Сераф, но я не могу. Я была бы ужасным партнёром, потому что никогда не смогла бы отдать вам своё сердце. Мне не нужно твоё сердце. Только твой голос. Вы хотите провести вечность с человеком, который любит другого? Я готов пойти на эту жертву, чтобы спасти твою жизнь. Я улыбнулась из-за его бесцеремонного и неромантичного предложения. как бы я не ценила вашу самоотверженность, я не могу согласиться. И однажды вы поблагодарите меня за отказ». Взгляд Архангела стал жёстким. «Поблагодарю?» — он фыркнул. «Твоя смерть, а без крыльев ты умрёшь, навсегда останется на моей совести. Поэтому не понимаю, за что мне тебя благодарить». Я оторвала взгляд от его лица и уставилась на струйки лавандового дыма, поднимающегося из белого каньона за аркой. Пожалуйста, отведите меня домой. Ты дома? Из-за боли в его голосе мне захотелось протянуть ему руку, но я этого не сделала. Это ваш дом, Сираф, не мой. А ты подумала о том, что почувствует Джаред, когда увидит тебя без крылой? Слова Джареда заполнили пустоту внутри меня. которую он оставил, когда отослал меня прочь. Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Со мной. Ты нужна мне. Я улыбнулась. Злость. Он будет ужасно зол, что я ослушалась его. Снова. Ашер уставился на меня так, как будто я уже сошла с ума. Селеста тоже. Она откусит мне голову. Ашер всё ещё выглядел ошеломлённым моим рвением. ощутить их гнев, не понимая, что иногда бешенство подпитывается любовью. Тогда давай покончим с этим, хрипло сказал он. На сердце у меня стало легче, как будто оно тоже было сделано из перьев. Архангел нырнул, его широкие крылья создали поток воздуха, который подтолкнул меня выше. Мои крылья напряглись, чтобы удержать меня на месте. а затем помчали меня карке и будущему которое ожидало меня за ней